Тёмная, тёмная ночь укрыла Самарскую губернию. Мясное небо, звёзды, слабый серп луны не в состоянии украсть у солнца побольше света и помочь в случае чего патрулям, изредка появляющимся в военном городке, заметить двух дерзких солдат. Они медленно шли рядом, постоянно оглядываясь по сторонам. И сились разглядеть в тёмных углах злых людей, не дающих солдатам по ночам воровать. Сволочи офицеров, отлавливавших гуляющих пацанов и сажающих их ни за что на губу. Страшно, ведь они оставили свой наряд и топают где-то на границе части и посёлка Киржи. Парочка приближалась к освящённому пятаку. фонарь зараза ярко горит обходить далеко но ведь нет никого сейчас они быстренько неожиданно что-то металлическое задело об асфальт проло обернулся но здорово не он ли ломом аж скребанул да нет вроде тише цыкнул валетов и оба замерли прямо в середине светлого пятна нос видать со всех сторон забеспокоился Лёха Они тогда пошли вперёд. Они снова вошли в тень и тут увидели здорового мужика с ломом в одной руке и стеклянной трёхлитровой банкой в другой. Товарищ прапорщик, орасплылся в улыбке простаку. Так это вы, а мы подумали, какие плохие люди. А вы куда идёте? По колено в яма. Глядел на бойцов с напрягом и молчал. Зато Леха разговаривался. На него я находила иногда, обычно не к месту. «Вот и лом у вас такой же, как у меня. А чего вы стоите?» Прапорщик звонко перднул. «Прочь с дороги, суки! Одна половина ночи принадлежит мне, другая разведке!» Рядовой Балетов подошел вплотную к старшине роты. — О, товарищ прапорщик, вы не в меру приняли, да еще и обоссались. Куда же это в таком виде? — К жене, суки, спать. — А банка с... — фрол разобрал, что там. — С огурцами откуда? — Солдат, почему не в люльке епть? — Я в наряде, товарищ старшина. Где мы? Аэропорт. Прстаков обошёл прапора сзади и стал жужжать ему в ухо. Да, хрипло протянул он и неожиданно взмахнул в воздухе ломом словно веточкой. Фрол едва успел присесть. Слышу транспорт взлетает. Солдат, я тебя прошу, возьми фонарь, освети мне путь. Какой фонарь? Не въехал Леха и по-детски хихикнул. «Вот этот?» Неожиданно прапорщик локтем вписал Простакову под глаз. Тот отлетел, не успев отвернуться. Лом в его руке дрогнул, но по коленам яма действовал быстрее. Он отбил инструмент, что держал в руке Простаков, своим оружием. И наставил конец лома на ночного странника. Не положено вам, товарищи солдаты, здесь гулять, продолжал он вялым тоном. Разпоесались, суки! Фрол шептал, как молился. Лёша, не надо. Простоков отбросил инструмент в сторону, железка звякнула. Одной рукой он стремительно отвёл от себя лом, а другой и выехал вправору прямо между глаз. Голова дёрнулась назад, а затем тело тихо обмякло. Что ты сделал? Негодовал Валетов, кружась вокруг неподвижно лежащего тела. А он ничего не вспомнит. Лёха взял прапорщика за ноги и рывком забросил на гаражи. Тело гулко ударилось. Валетов подошёл и поднял банку с огурцами. Так вот ты какой? разбой на дорогах девятнадцатый прошептал Фро и от фонаря далеко мы в тени и что мне делать завокла май слушай ты есть хочешь хочу ну так нечего рассуждать ставив лом в дужку замка Лёха навалился на образовавшийся рычаг всей своей массой здрик yes Васклекнул Фаррол, отскакивая в сторону, чтобы не получить падающим на асфальт замком по ногам. Уф, выдохнул Лёха. Неужели тебе тяжело? Есть немного, пожаловался простаков, но товарищ не слушал. Так, теперь внутренний с ним тяжелее. Если больше бобов узнает, нам конец. Да перестань ты каким образом э по день вот тут и выворачивать дверцу щель действительно имела место быть для того чтобы раскручить дверь простакову пришлось попотеть он кряхтел и упирался но после каждого захода дверь неминуемо давала слабину соскрежетом и лязгом разрывая оказавшиеся набеду слабыми металлические листы Простаков оторвал дверь от внутреннего замка, оставшись висеть в ушах на собственных мощных выдвижных стернях. Один за другим грабители влезли в гараж. "Ни фига себе, у него BMW. Какой-то сраный командир роты!" возмущался Фрол, подлезая под машину и спускаясь в погреб. "Луч, «Ну, встал-то, давай за мной". И внизу Валетов быстренько начал обследовать полки. «Огурчики, помидорчики, а вот перчики. Не хочешь?» Леха стоял, как истукан, с ломом в руках и ныл. «Пошли быстрее отсюда!» «Идем, бери вот эту банку, вот эту. Вот домашняя кабачковая икра и ее возьмем. Сожрали все под весну, выбирать не из чего. Ну, ладно, пошли». Большебобов не твердо топал на службу. Воскресенье, а ему готовить карты к штабным учениям. Хорошо, вчера посидели с мужиками. Зарплату опять же в пятницу выдали. Топая в штаб, мимо расположения своей роты, он думал, зайти ему к своим орлам или пошли никуда подальше. Неожиданно скрутило живот, И он почувствовал сильный позыв на очко. Неужели снова Люсина кабачковая якра второй год подряд? Он выбежал на этаж, двевали горлку: "Сила!" Где кого команда застала, тот на том месте и замер, повернувшись лицом к одной двери. "Вольно!" крикнул командир, влетая в толчок. "Ротный!" выселся аккурат между страдающим фролом и бледным и измученным частыми посещениями сортира Лёхой и дал первый залп ух командир вытерей спарину со лба простаков текст присяги выучил Лёха замуштрованный валетовым выдал всё от начала до конца «Ага, хорошо. А устав?» И вместо ответа Простаков стрельнул. «Понятно». Теперь все трое дружным залпом выгоняли из себя часть челюсиной икры. Раздавались облегченные вздохи. «Почему не в наряде?» Застегиваясь, спросил Большебобов. «Фролл тоже поднялся». И глядя честными глазами, в лицо командиру сообщил, что у них проблемы с животом. Э, не можете привыкнуть к местной пище, это бывает. Чаще надо руки мыть. Записывайтесь в книгу больных и марш в санчасть. И ещё, вы прапорщика не видели сегодня? Нет, может, взял отгул? предположил Фрол, чтоб напиться. добавил со своего места дикиина